Глава 9. Топоры. Медленно отошли от Эльфа и опустили топоры. Огоньки в моих руках разраслись. "Это недоразумение, госпожа Воэн, подождите, не горячитесь", произнёс Эльф своим бархатным голосом, и я поплыла. "До да чего же он хорош, даже в этих огромных очках". Господа Сатум и Таратум догнали меня и пытались вернуть аванс, что я так благородно его оставил. Оказывается, что гномы очень гордый народ. И если не выполнили условия договора, я видела, как у рыжебородых топористов отвисает челюсть от удивления. То же самое собралась сделать и моя. Нет, вы слышите, что он говорит? Гном, который по своей воле расстанется с золотыми, и поэтому они тебя прижимают боевыми топорами к дереву. Езвительность сквозило в моих словах, но эльф будто и не заметил. Я ни в какую не соглашаюсь забрать деньги. Господа гномы пытаются насильно в карман положить Как это мило. А что же они топоры не опускают? Не успела прозвучать последнее слово, как щедрый эльф-наниматель грохнулся на землю, да так, что очки подпрыгнули на аристократическом носу. Топоры мгновенно были убраны на спину. Простите, госпожа Воен, что сразу не представились. Гномы поклонились в пояс. Давайте без госпожа Воен, можете обращаться ко мне Мерлин Остин или просто Мерлин. Рады познакомиться. Меня зовут Сатум, а брат Атарату. произнес тот, что стоял ближе ко мне. Мой огонек подлетел вплотную к гномам, решив воспользоваться моментом, повнимательнее присмотрелась к рыжим незнакомцам. Роста невысокого, метр двадцать примерно. Лицо обветренное, густые бороды и шикарные закрученные усы полностью скрывают губы. Насып картошкой, широкие рыжие брови украшали ясные карие глаза. Очень похожи друг на друга, скорее всего, не соврали, что братья. Одеты были в расстегнутые кожаные куртки и штаны коричневого цвета. На ногах удобные черные сапоги на плотной подошве. На голове шапки с заворотом. Живот украшали широкие пояса, под которыми могло быть спрятано что угодно, начиная от отравленных иголок и заканчивая тонкими гибкими стальными прутами. Широкие в плечах. Многие расставлены так, что ещё мгновение и начнёт собой. А вот это мне очень не понравилось. Да они не наёмники. Я присмотрелась к топорам, такую сталь наёмник-гном не смог бы себе позволить. Даже в тусклом свете видно, что сделаны они по заказу в пещерах далёких гор гномьего княжества. Мне не раз приходилось видеть такое произведение искусства в деле, а не войны, которые верно служат своему господину. Только вот кому? Я просто уверена, что никакого золота они не брали у эльфа. Мы подумали и решили вернуть часть. На последнем слове гном Сатум сделал ударение и посмотрел на встающего с земли эльфа. "Деньги к благородному господину Талатию. Но вы застали нас". Гном сушивался и быстро посмотрел на молодого аристократа. "Да, мы решили вопрос так, чтобы он устроил обе стороны. С этого момента Сатум и Таратум продолжат охранять меня. Россия охраняет госпожу Айрис ту и её. По прибытии в столицы мною будут получены деньги от госпожи Айрис, и я сполна расплачусь с гномами. Эльф дружески похлопал бородачей по плечам. Те посмотрели друг на друга и одарили меня шарачанными улыбками. Гномов Сатума и Таратума в дом не пущу. Пусть охраняют наш драгоценный покой снаружи, категорически заявила я, посмотрев на эльфа, и быстро притушила магический огонь. Слишком много энергии трачу в последнее время. Нужно прекращать, а то в ответственный момент магия меня подведет. Эльф положил на скамью ушастые трофеи. Я сейчас чай цветочный выпью и разделаю зайцев, произнес зоркий добытчик про питание и развалился на стареньком скрипучем стуле, вытянув ноги под стол. Ох, что это я? Картина вскользнула руками, подбежала к небольшой кастрюльке, стоящей на печи. Плеснула кипятка в железную кружку и поставила перед эльфом. Села она против молодого человека, сложила руки на колене и улыбнулась самой нежной улыбкой, на которую была способна. Только вот цветов не успела она собирать. Постаралась очень громко и неправдоподобно всхлипнуть, чем привела эльфа в ступор. Сама же в это время под столом плела магический аркан. Я не я буду, но выведаю у ушастого вруна всю правду. Столько тины болотной на уши накидал, что не знаю, куда уже ее складывать. Госпожа Мэрилин, что же вы так убиваетесь? Я не подумал, когда произнес о промечивые слова, и тут он все понял, дернул ногой, но не смог пошевелиться. Магический тепловой аркан очень хорошо зафиксировал ноги и медленно, словно толстая змея, пополз вверх. Госпожа, его взгляд скользнул по луку, что стоял возле стены. Я понимало, что причиняю боль эльфу. Ну, выслушивать не правду, да ещё пригреть рядом боевых гномов ещё то удовольствие. Вам может показаться, что гномы мелкие, коренастые и шумные, но не заблуждайтесь на их счёт. Мне очень повезло, что рыжебороды послушались и остались на улице. Такого везения может больше и не быть. Их топоры остры, словно бритвы, сделаны из очень прочного сплава, секрет изготовления которого передаётся из поколения в поколение и держится в строжайшем секрете. Гномы незаменимы в войне в любой битве. Когда нужно, они будут совершенно незаметны. Можете смеяться, но я могла и не успеть выстрелить огнём. Вот с какой скоростью бросают топоры эти скряги. Одна надежда, что правда не повредит мне и госпоже Айрис. Если бы Талатию мы нужны были мёртвыми, то поверьте, это случилось бы ещё возле тех ядовитых змей. Хотя вы и сами всё видели. А теперь поговорим по душам, господин Талатий. Если вас в самом деле так зовут, Эльф Состанал, я чуть увлеклась, и змейка сильнее, чем нужно, сдавила горло молодого человека. Я мысленно охнула и ослабила хватку. Я знаю только то, что за дверью не наёмники, а боевые гномы. А мне не только жить хочется, а и выполнить заманчивое по деньгам задание. Так что терять мне нечего. Почувствую ложь, возьму вас, господин наёмник. который не должен причинять вреда хозяину в заложнике. Эльф вдруг улыбнулся и соглашаясь кивнул. Я всего лишь на мгновение поплыла от его улыбки и тут же поплатилась за это.